Анатолий Гладилин. Жулики, добро пожаловать в Париж. Писатель Гладилин, у которого в 60-е и 70-е была необычайно громкая слава, теперь хотя и наезжает в Москву, и мы с ним видимся здесь, да хоть случайно сталкиваясь, если не в профильном министерстве или, к примеру, издательстве, так в ресторане «ЦДЛ», интервью, тем не менее, давал в Париже, и это правильно. Человек же в этом городе живет как в родном, это его дом, Куда я приехал из нашей безжалостной северной страны? Я бы даже сказал варварской, а что? Так оно и есть. И вот мы сидим в парижском кафе, называется «Давиль». На самых, что не есть, елисейских полях я пью вино, гладилин кофе. Он, наверное, единственный русский писатель, кто не начинает пить раньше 22.00 местного времени». И в этом тоже глубокий смысл. Начиная так поздно, не потеряешь не то, что день, но даже и вечер, и остается больше времени для писания, что, несомненно, хорошо. Веню Ерофеева, который не лезет в схему, мы тут не обсуждаем для ясности.